Глава четырнадцатая. Через пару дней, нагрузив телегу подходящими для продажи товарами, которые без зазрения совести позаимствовали у разбойников, мы с Сашей отправились на ярмарку. Я бы предпочла ехать одна и налегке, разведать дорогу, обстановку, город. Неизвестно же, что за городишко впереди, вдруг дыра какая-нибудь. а мы телегу помятой посуды и ржавого оружия притащим. Кому оно там нужно? Но Саша уперлась, как баран. Она ни в какую не соглашалась остаться и подождать моего возвращения. Она мечтала увидеть человеческий город в другом мире и попасть в эльфийский салон, и не слушала никакие разумные доводы. Пришлось брать ее с собой. Выехали мы рано, едва забрезжил рассвет. Саша клевала носом, и я поглядывала на нее с тревогой: вдруг свалится с телеги. Ехать нам пришлось по старой неезженной дороге, то и дело уворачиваясь от хлеставших по лицу веток. То одно, то другое колесо проваливалось в ямы, наполненные вонючей, цветущей водой и грязью, которая смачно чавкала и плескалась по сторонам. Нам с Сашей пришлось залезть на телегу с ногами, чтобы не испачкаться. Но даже это не спасало от брызг. Ехали мы долго, свечи три, не меньше. И это при том, что я незаметно, чтобы не спалиться, использовала еще один артефакт из тех, что когда-то принадлежали Повелителю Драконов. Этот амулет сворачивал пространство, позволяя за один день пути пройти или проехать любое расстояние. Если бы я была одна, то не осторожничала бы и делала бы гораздо большие шаги по местности. Когда мы, наконец, вышли в обжитые места, за нашими спинами осталась дорога, которой обычные путники могли бы проехать не меньше, чем за семидневку. И это вызывало беспокойство. Обычно разбойники не уходят слишком далеко от городов, где можно сбыть краденное. Они и грабят то ради денег. Зато стало понятно, почему наши грабители предпочитали складывать металл в куче, а не отвозить на ярмарку для продажи. Если поездка занимает семь дней в одну сторону, то гораздо выгоднее бросить железо под открытым небом, чем тащить в город. и продать какому-нибудь барыге за десятину от цены. Скорее всего, они возили в город то, что гораздо легче — ткани, специи, редкие травы, а из тяжелого брали только самое дорогое. Но тогда возникал вопрос, вернее, даже два. Первый. Куда это меня занес случайный портал? Наши пять миров, как разрезанное на пять частей яблоко. Каждая долька лежит отдельно, и есть только одна точка, в которой они сходятся. Из одного мира почти невозможно попасть в другой, если не пройти через эту точку. Потому все разумные расы предпочитают селиться ближе к центру. Так легче вести торговлю с соседями. Столицы всех пяти рас расположены на самом острие их миров. Так сложилось само собой. Это обиженные друг на друга боги могут быть в ссоре или делать вид, что остальных не существует. А разумным надо общаться между собой и торговать. Поэтому чем ближе к центру, тем меньше расстояние между поселениями. И если вспомнить, сколько верст мы проехали от разбойничьего лагеря до обжитых мест, то становится понятно — Случайный портал закинул меня в такую тьму таракань человеческих земель, куда Макар Телят не гонял. Однако зачем разбойникам промышлять в такой глуши? Непонятно. Там каждый купец — редкий гость. И нет никакого смысла сидеть в лесу и ждать его приезда. И уж тем более, там нет никаких дорог, только направления. Но я сама, лично, Своими глазами видела сваленную кучами добычу на разбойничьей полянке, тракт и гномий караван. И второй вопрос, который, пожалуй, волновал меня куда больше. Прошло почти три семидневки, как я поселилась на новом месте. Не окажется ли, что вот-вот вернутся те разбойники, которые отправились в путь с очередным ограбленным обозом? Да, мы никого не встретили, но ведь могли просто перепрыгнуть их и не заметить. Или они еще не добрались до леса, и наша встреча впереди. От этих мыслей по спине бежали мурашки, а рука сама тянулась за артефактом, испускающим драконий огонь. «Ох, спаси нас никто!» «Краса, ты чего такая хмурая?» — фыркнула Саша. «Посмотри, какая красота!» Она уже выспалась и теперь сидела на краю телеги, болтая ногами в воздухе и глядя по сторонам с широкой улыбкой. Я мрачно кивнула и окинула взглядом окрестности. Ничего особенного, все как всегда. Узкая дорога, две телеги не разъедутся, заросшая в середине и по краям подорожником. Вдоль обочины цветет высокая серебристая полынь. Терпкий запах, который щекочет ноздри. Деревья, с сомкнувшимися над дорогой кронами, сквозь которую светлыми горячими кляксами проглядывает солнце. Невидимые птицы чирикают над головами, мешая сосредоточиться. Одно хорошо, комаров нет. Может, привал устроим? Позавтракаем? Саша искренне радовалась предстоящей ярмарке. И я ей даже немного позавидовала. У меня радоваться не получалось. Напротив, чем дольше мы ехали, тем тревожнее мне становилось. Я уже пару раз перепрыгнула человеческие деревни. Очень большие человеческие деревни, если судить по размерам обработанных полей, которые проглядывали сквозь деревья, растущие вдоль дороги. И это была еще одна странность в копилочку фактов, которые не бились друг с другом. Но позавтракать и правда не помешало бы. С утра маковой росинки во рту не было. «Краса, смотри, полянка!» Саша, не дожидаясь, когда я соглашусь на остановку, спрыгнула с телеги и побежала на круглый лужок на краю дороги. Кто-то основательно потрудился, чтобы его соорудить. Вырубил кусты и деревья, выкорчевал пни, соорудил в центре каменный очаг и даже сколотил скамейки вокруг со спинками. Довольно грубые, как и все человеческие изделия. И траву скосил. О, здесь так круто! Моя сестрица мигом осмотрела всю полянку и увидела то, что я пропустила. Тут даже ручеек есть, из бочки бежит. «Значит, неведомый путник еще и ручей обустроил?» Я натянула вожье. «Перерыв нам нужен, а то меня уже подташнивало. То ли от голода, то ли от нарастающей тревоги, то ли еще от чего». Моя магия, реагируя на беспокойство, неприятно ворочилась в солнечном сплетении. Телегу с лошадью я завела прямо на полянку. Сама не знаю, зачем это сделала. Мы же не собирались здесь ночевать, только перекусить. И можно было просто оставить сивку-бурку на обочине. А еще я точно так же, не думая, достала из сумки артефакт, которым пользовалась только один раз. В тот самый первый день, когда покидала драконьи острова и сжала его в руке. «Краса, ты чего?» Саша, наконец, заметила, что со мной что-то не так. И тоже встревожилась. Все в порядке?» Я пожала плечами. «Не знаю. Все слишком странно, и...» Я не договорила. В этот самый момент в солнечном сплетении кольнула. «Опять!» «Дракон!» — выдохнула я. на глаза мгновенно увеличились до размеров блюдца. Улыбка исчезла с ее лица, а во взгляде появилась паника. «Едет по дороге. Очень близко. Спаси нас, никто!» «Спаси нас, никто!» — выдохнула она вместе со мной и прошептала, махнув в сторону леса. «Бежим!» Я мотнула головой. «Бежать глупо. Я не могу оставить сивку-бурку. Она моя!» «Тем более даже это не спасет нас. Дракон, если он не полный идиот, сразу почувствует, что здесь только что были две чистокровные человечки». «У меня есть артефакт», — тихо ответила я. «Я его активирую, и, может быть, дракон нас не заметит. Но нам придется сидеть тихо-тихо, как мышки. Тогда он пройдет мимо. Я на это очень надеюсь». «Но ты не уверена», — Саша вздернула брови. Я мотнула головой. «Нет, я не уверена». «Не попробуем, не узнаем», — ответила я. и кивнула, указывая на телегу «Садись, я активирую артефакт, а если нам повезет, то проклятая тварь нас не заметит». «А если не повезет?» — осторожно улыбнулась Саша. Она как будто бы до конца не верила в опасность, а страх, который она испытала, узнав, что скоро мы увидим дракона, был легким и мимолетным. «Что будем делать тогда?» «А если не повезет?» Тогда уже будет поздно что-то делать».